Глава 1129. ДАВЛЕНИЕ «Нынешняя бездна стала местом, где большинство дьяволов не способны выживать?» Услышав ответ мистера Шута, котлею и компанию неизбежно охватило глубокое потрясение. В мистике бездна считалась всеми самым осквернённым и хаотичным местом, истовая битель дьяволов, но теперь большинство местных не могли там выжить. Ухудшилась ли среда в бездне, сделав её непригодной для дьяволов, или же ситуация со скверной хаосом и деградацией улучшилась, лишив бездну привычных для дьяволов условий? У Элджера мгновенно возникли две теории, но он не мог определить, какая из них верна. Мисс Отшельник мыслила схожим образом, но её ещё больше озадачивала, почему королева задала такой вопрос. Ответ мистера Шута, казалось, содержал в себе более глубокий смысл, способные помочь королеве в понимании её скрытых мотивов и тайн. Что касается мисс Справедливость, она внезапно вспомнила пророка-полубога из Церкви Знаний. Тот однажды заявил, что конец света наступит в 1368 году Пятой Эпохи. Это было общепризнанным фактом среди всех потусторонних умелых пророчествах. Даже божества соглашались с этим. Сейчас 1350 год. До апокалипсиса осталось всего 18 лет. Поэтому в бездне появляются признаки изменений. Первоначально хаотичная и деградировавшая среда, наполненная абстрактными значениями, преодолела свои предела, став ещё хуже. Одри смутно понимала ситуацию, что усиливало её лёгкую тревогу и беспокойство. Поскольку изначально не было признаков апокалипсиса, она не придавала этому особого значения, уделяя больше внимания текущим воинам, жертвам и страданиям о невинных, но теперь аномалия в бездне вызвала у неё необъяснимый ужас. Она отчаянно хотела совершенствоваться, завершить усвоение зелья и получить потустороннюю эссенцию, оставленную Хвином Рэмбисом, чтобы продвинуться до уровня полубога. Только тогда она обретёт способность противостоять и предотвращать нежелательные события. «Мистер Мир, поручите мне больше заданий!» Одри беззвучно молилась в душе, пытаясь успокоить своё встревоженное сердце. Члены клуба вроде Леонардо, Фосса и Сио на самом деле сомневались в самом факте существования бездны. Ведь после Второй Эпохи она больше не проявляла себя в мире, наиболее активные дьяволы в реальности происходили из секты посвящения крови, даже высшие дьяволы и злые сущности, на которых указывали ритуалы, скорее всего принадлежали к верхушке этой секты. Конечно, злой бог, тёмная сторона вселенной, широко считался воплощением бездны, но его присутствие было крайне слабым. Если бы он изредка не отвечал на ритуалы, проявляя характерное присутствие дьявола, его можно было бы считать чистой легендой, подобно королю гигантов Фаур-Миру. Но даже так с секретами церкви Вечной Ночи, доступными Леонарду, становилось ясно, что тёмная сторона Вселенной могла оказаться всего лишь маской других злых богов и скрытых сущностей. Услышанное не оказалось для Деррика неожиданностью. В некоторых местах вдали от Серебряного Града, в глубинах Бесконечной Тьмы, Обитало множество дьяволов, неспособных сохранять спокойствие. Среди них встречались и полубоги, словно демоны, почти неотличимы от самой бездны. Если бы не существовало двора короля-гиганта и других ориентиров, жители Серебряного Града наверняка решили бы, что их бросили в бездну. Пока эти мысли мелькали в головах членов клуба, Котлея подавило сомнение и продолжило. «Почтенный мистер Шут, второй вопрос». Были ли действия императора Рассела в последние годы подвержены внешнему нежелательному влиянию? Этот вопрос напомнил клину шокирующие детали из поздних дневников Рассела, заставив его вздохнуть. С характерной позой Шута он медленно покачал головой. «Нет, император сам этого хотел». Котлия ощутила неконтролируемое разочарование и печаль, когда мистер Шут с улыбкой вздохнул. «Не из-за внешнего влияния или влиятеля...» а из-за скверны весьма сложны для обнаружения даже для него самого. Скверна. Император Рассел подвергся скверне в последние годы? В то время он уже стал им, земным ангелом. Как он мог поддаться скверне? Оно исходило со стороны истинного бога или подземной скверны, которой боялись даже древние божества? В шоке Одри выдвинула догадку, основываясь на известных и секретах. Элджер и другие члены клуба Таро тоже не ожидали, что с Расселом произошло подобное, они начали сомневаться в истинной цели создания им карт Ереси. В то же время они поняли, что поиск карт мистером Шутом имеет более глубокие мотивы, чем они предполагали. В этой игре, затрагивающей весь мир, только такие важные фигуры, как мистер Шут, имеют право быть игроками. «А мы всего лишь карты или фишки», Разве что короли ангелов и ангелы первой последовательности могут участвовать. Элджер вздохнул, испытывая желание самому стать игроком. История последних лет Императора превратилась из бытия тирана в историю злого бога? Книга, начинающаяся с романтики, мотивации, страсти, любви, приключений и даже декадантского образа жизни высшего общества Интиса, превратилась в хоррор? Я бы никогда не осмелилась написать такое, если бы писала я... Трагичный конец Императора вызвало бы любовное предательство или нарушение клятвы. Фос не могла сдержать бурю мыслей, испытывая желание написать хронику жизни Рассела. Хотя таких хроник на рынке так хватало, включая запрещенные экземпляры. Скверно. Так вот в чём причина. Котлея вздохнула, переполненная скорбью. Она размышляла, что в конце Император не стал подобен истории о войне, убивающем дракона, о котором он рассказывал. Из героя он превратился в злого дракона, он всё ещё оставался легендой, достойной поклонения, но печально, что только сейчас это недоразумение начинают проясняться. Придя в себя, Катлия задумалась о самом факте осквернения. Чем больше она размышлила, тем сильнее её охватывал ужас. Она верила, что является одним из чинов Клуба Таро, кто лучше всех знает, каких высот достиг Рассел в последние годы. Конечно, мистер Шут был организатором, свидетелем, а не участником. Но если даже ангела первой последовательности, сделавшего божественный трон своей целью, можно незаметно осквернить, как без его ведома, так окружающих, это куда страшнее, чем кажется. Котлея тайно сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, чтобы успокоиться. Затем она поклонилась конец длинного бронзового стола. Благодарю за ответ, почтенный мистер Шут. «И вам спасибо, что не спросили ничего сверх моих возможностей». Клейн усмехнулся над собой, откинувшись в кресле слегка кивнув. «Можете начинать». Как и на прошлой встрече, члены клуба либо недавно продвинулись, либо продолжают осваивать зелье. Им нечего было продавать, и пока ничего не требовалось. Обменявшись взглядами, они решили перейти к свободному обсуждению. Конечно, Эмлин был исключением. Он отчаянно хотел попросить о помощи, чтобы организовать побег из подвала собора Святого Самоэля, Да он до сих пор находился под защитным арестом за воротами Ханиус в штабе Бэкленда в церковной ночи. В соседней камере сидел епископотравский, и за всё это время ни один ночной ястреб не приходил его допрашивать. Если бы не стражи, приносившие воду и еду, Эмлин решил бы, что о нём и о Цотравском забыли. Тёмная тишина ещё терпима, но здесь так холодно. Без кукол, газет, книг и исторических документов жизнь теряет смысл. «К тому же ночные ястребы дают мне коровью кровь, на вкус отвратительно, да и эффект слабый. Я уже слабею!» Эмлин открыл рот, но не произнес ни слова, испытывая сильнейшую неловкость. Ведь именно он просил мистера Звезду о защитном аресте, а в итоге сам оказался под стражей. «Надеюсь, этот парень не забыл обо мне и ищет способ меня вызволить!» Эмлин взглянул на Леонардо, сохраняя молчание. А Леонард сохранял позу, не реагируя на взгляд мистера Луне. Пока он ничего не мог поделать, именно он предложил термин «защитный арест» перед архиепископом, а Эммлин вампир Виконт, эквивалентный потусторонним и пятой последовательности, был ходячей бомбой, к тому же верующим в мать-землю. Не было причин для его немедленного освобождения. Остаётся ждать, пока Сангина не подадут протест через другие каналы, тогда у меня появится возможность разобраться с ситуацией. Леонард решил позже запросить личную беседу, чтобы Эмлен нашёл способ вывести на контакт верхушку Сангина с церковью Вечной Ночи. Мисс Справедливость заметила их переглядывание. Она вспомнила вопрос мистера Луны и заподозрила проблемы с защитным арестом, хотя ситуация не казалась критичной. «Священник церкви урожая спас многих во время Великого Смога Бэклэнда. Надеюсь, не случилось ничего плохого». Одрике внула, переводя взгляд на солнышко. Остальные тоже посмотрели на Деррика, Все знали, что серебряный Град планировал исследовать двор короля-гиганта на прошлой неделе, и теперь ждали результатов. Дерек выпрямился, взглянул на висельника и непринуждённым тоном сказал. «Мы завершили первое исследование двора короля-гиганта. Трое погибли, один пропал, пятеро выжили. Сначала мы достигли ворот двора, где увидели двух серебряных рыцарей в неизвестном состоянии. Так называется третья последовательность пути гиганта».